Будила меня Британи. «Вставай!» – тормошила она. «Скоро подъедет экипаж!» Я рывком поднялась с кровати. Сон еще пытался притянуть мое тело обратно к мягкой постели. Но времени нежиться не оставалось. Быстро одевшись и приведя себя в маломальский пристойный вид, я спустилась вниз. Мой чемодан уже стоял в холле, среди трех других, которых было все необходимое для Эмили. Сама малышка одетая в теплое пальто и укутанная в несколько одеял, сидела на диване в гостиной. Сейчас был тот редкий период бодрствования, когда жара лихорадка еще не полностью поглотили ее, а беспамятство и слабость немного отступили. Она просто сидела, смотрела по сторонам, а мать поила ее бульоном. Эмили немного приподняла руку, приветствуя меня. Я же выжила из себя бодрящую улыбку. Где потерялась та цветущая девчушка, со звонким смехом и фарфоровой кожей? Куда исчезла моя веселая Эмили? Вместо нее сейчас на меня смотрела тусклая и болезненная девочка. Угасающая тень прежней себя. «Экипаж еще не подъехал?» Просила я у матери. На что она покачала головой. «Нет, кстати, Роуз, у меня отличные новости». «Слушаю». Я действительно надеялась, что ей есть чем меня порадовать. Должно же случиться что-то хорошее в этой жизни. Пока ты спала, мне пришла замечательная идея, С кем можно отправить вас в столицу. Не доверяю я этому неизвестному графу Малкольму. Я уже даже договорилась. Мое сердце беспокойно ёкнуло. Только не это. Только не то, о чем я подумала. «Мне пришлось разбудить наших портерантов. ведь детектив Лорен сам сказал, что мы можем обращаться к нему за помощью, и я была вынуждена это сделать». «Что ты сказала, мама?» неверяще переспросила я, не узнав при этом свой срывающийся голос. «Ричард готов пожертвовать выходными и сопроводить вас в столицу. Я уверена, что место в экипаже знатного человека для него найдется. Если же нет...» то наверняка этот граф имеет на уме какие-то дурные мыслишки, а честным людям от полиции скрывать нечего. О, да, разумеется, так бы наверняка и было, если б я изначально столько не набрала матери. Теперь же выходило, что мне придется или врать Лорну, или говорить ему часть правды. Я и так ломала голову, что сказать самой Эмили, и как оправдать нашу жизнь не в гостинице, а у графа дома. Но с сестренкой я надеялась договориться позже, придумать что-то, использовав другую легенду или очередной кусок правды. Но вот Лорн в данный момент в мои планы абсолютно не входил. Мысленно я попыталась найти способы, чтобы отговорить матушку от услуг детектива. Но как назло, в голову не приходило ни одной здравой мысли. В какой-то момент в двери постучали, а я вздрогнула от этого звука. Бри кинулась открывать. На пороге стоял Лорен, с видом удивительно светущим и бодрым. Будто сейчас вовсе не пять утра было. «Доброе утро, дамы!» – поприветствовал он. «Пришел сообщить, что я готов сопровождать Розалинду и Эмили». У ног мужчины стоял небольшой саквояж. Еще более скромный по размерам, чем мой. Хотя чему я удивляюсь? Лорен, в отличие от меня, в столицу собирался только на выходные. Я выдавила из себя дежурную улыбку. А сама подошла к матери и как можно тише прошептала. «Мне кажется, мы злоупотребляем добротой графа Малкольма. Что, если он все же откажет в присутствии детектива? Лично я бы так и поступила. Особенно если поняла, что мне не доверяют. Это выглядит оскорблением для благородного человека». Но родительницу мои слова ни капли не смутили. «Роуз, твоя маменька не вчера родилась и все продумала». В ее глазах сверкнула неуместная к такой ситуации хитринка. На твоем месте? Я бы напротив радовалась, что поеду в компании такого мужчины, как детектив Лорен. Как хорошо, что ты не на моем месте. Не удержавшись, процедила я и отступила от нее на шаг. Убеждать в чем-то сейчас маменьку было бесполезно. А вот Ричард уже косился в мою сторону. Видимо, придется смириться что меня ожидает незабываемая поездка. «Экипаж прибыл», – возвестила стоящую окна Бри. «Пора». Началась суета. Мама подскочила с места и принялась бегать между Эмили и ее чемоданами. Вначале она решила, что нужно помочь сестре сесть в карету. Затем передумала и схватилась за вещи, которые всенепременно следовало погрузить первым делом. «Пойду поприветствую графа». С этими словами я вышмокнула за дверь, чтобы хоть как-то предупредить Малкольма. Мне вслед тут же раздалось Матушкина. «Ты права, Роуз!» И за мной вязалась целая делегация. Поправ все правила приличия, по садовой дорожке до ворот я поспешила первой, не пропуская мать вперед. Но уже у калитки она меня догнала и обогнала. Все, что я успела сделать это показать стоящему у кареты Малкольму страшные глаза и прошептать под ними губами. План пошел к чертям. Я была абсолютно не уверена, что он меня понял, поскольку выражение его лица, в отличие от моего, не изменилось ни на Толику. Он выглядел расслабленно и отстраненно, даже скучающе, лишь когда матушка толкнула меня локтем в бок и прошепела. «Представь нас!» Я уловила на его губах мимолетную усмешку. Граф Малкольм, баронесса Клейтон, моя мать. Выполнила я официальную процедуру. И уже на правах наблюдателя осталось смотреть за происходящей катастрофой. Вначале мать рассыпалась благодарностью за помощь нашей семье. Она говорила, говорила, говорила так много, что мученическое выражение начало проступать на лице не только у меня, но и у Адриана. «У нас к вам еще одна маленькая просьба, граф». В Завершение речи произнесла она. «Что угодно, мэм. Нам очень неловко вас об этом просить. Но, вероятно, мистер Лантье, когда говорил вам, что необходимо отвезти в столицу Розалинду и мою вторую дочь Эмили, был не в курсе всех обстоятельств. Однако, она сделала многозначительную паузу, в момент которой к воротам весьма вовремя подошел Лорен». Не так давно у Роуза состоялась помолвка, и теперь ее жених мистер Лорн... Дальше мать договорить да все же не сумела, потому что я едва сдержала возмущенный выкрик, сумев его перевести в приступ кашля. Какой кошмар! Вот он, гениальный план моей матушки. Выдать детектива за моего жениха и давить на правило приличия перед графом. Одно дело, когда вдова путешествует в одиночку с посторонним мужчиной. И совершенно другое, чужая невеста. «Дорогая, ты что, заболела?» Чересчур приторно и заботливо поинтересовался у меня Лорн, на лице которого цвела улыбка. «Нет, не так. Улыбище!» «Вспелись!» — поняла я, гневно зыркая, в сторону матери. Эти двое явно заранее договорились обо всем. Вот только меня предупредить забыли. Точнее, и не собирались. Я подавилась. Гневно процедила я. Понимая, что возмущаться сейчас равносильно прилюдному позору матери. Старая лиса все просчитала. Вот и Малькольм смотрел на меня изменившимся взглядом. Да, Мишель ничего не говорил мне о новом статусе баронессы Клайфшот. В его голосе неуловимо проступили морозные нотки. Он просто не был в курсе прошептала мать. Помолвка состоялась совсем недавно. Позвольте я представлю вам ее жениха. А дальше произошло то, чего ей представить не могла. Память запоздала, подкинула воспоминания, где Ричард однажды уже видел Эдриана. Тот самый момент, когда мы целовались у моего дома. И пока мать рассыпалась в официальных представлениях, на лице Лорна сменился весь спектр эмоций. Вначале исчезло чересчур довольное выражение. Его сменило узнавание Малкольма. А затем косой взгляд в мою сторону. И уже во время рукопожатия Ричард улыбку из себя выдавливал. Собственно, как и Эдриан. Эти двое сверлили взглядом друг друга. Я же с опаской следила. Чтобы Малкольм в порыве эмоций не раздробил Лорну кости при рукопожатии, как тогда на маскараде бедняги Боцману. «Детективу хватило умани выдать меня перед матерью. Прямо здесь и сейчас». И Адриан же красноречиво смотрел мне в глаза, показывая, что ждет объяснений. «Мы можем погрузить вещи, граф?» Непринужденно поинтересовалась мать. «Разумеется». холод в его голосе обжег. «Вот и славненько», – сплеснула руками родительница. «Розалинда, мистер Лорн, давайте вернемся в гостиную и завершим сборы». «С радостью!» – выдавила из себя я, и, круто развернувшись на каблуках, поспешила к дому. Мне хотелось попасть туда первой, хотя бы затем, чтобы узнать у Бри, была ли она в курсе затеи матери, и почему не сообщила мне. Но уже через несколько метров меня догнал детектив, и, беспардонно подхватив под локоток, поинтересовался. «Вы собрались ехать в столицу с любовником?» – прошептал он так тихо чтобы идущая за нами мать не слышала. «Отпустите мою руку!» Змеей прошипела я, не спеша отвечать на его вопрос. «Даже не собираюсь. В качестве вашего жениха имею полное право». «Вы не мой жених!» Попыталась я его стряхнуть, но он словно клещ вцепился. «А я смотрю, вы с матушкой спелись, надеясь, в дальнейшем я не проснусь, внезапно оказавшись вашей женой». «Было бы забавно». На его лице возникло озорное выражение. «Но когда ваша матушка попросила о помощи, я не смог отказать женщине, переживающей за собственных дочерей. Не обязательно было выдавать себя за моего жениха. Это было самым простым решением. Однако ваша мать ведь явно не в курсе, что вы, играв, давно знаете друг друга», – озвучил очевидное Лорн. «Об этом не знала я, когда соглашался помочь». «Так откажитесь теперь!» Почти взмолилась я, решая выложить перед детективом часть правды. Иначе не отстал бы. Опасения моей матери беспочвены. Мне ничего не угрожает. Малкольм обещал помочь не только с дорогой, но и с жильем и расходами на лечение Эмили. Так что ваше присутствие и контроль будут лишними. Простите, но не могу. Тут же отказал Лорн. Не собираюсь прослыть перед вашей матерью по стабрехам. Я обещал ей сопроводить вас в столицу, значит так и будет. В этот момент мы уже дошли до дома. Едва переступили порог, я разразилась громкой тирадой в адрес матери. «Вы бы могли предупредить меня об этом гениальном плане!» Закончила я, ни капли не смущаясь присутствия Лорна при ссоре. «В конце концов, если заявил, что мой жених, то пусть привыкает к семейным реалиям». «Ты бы не согласилась, и все испортила!» На лице матери не дрогнул ни один мускул. Она всю мою гневную речь выслушала спокойно. И размеренно. Зато теперь мое сердце будет спокойно за тебя и Эмили. Я возвела глаза к потолку. Сказать хотелось многое. Но понимала. Бесполезно. Мать провернула со мной хитрейшую аферу, рассчитав все до мелочей. Знала, что не стану ее позорить и прилюдно возражать. Даже дома полноценную истерику ей не закачу. У меня просто не будет на это времени. «Розалинда, прекрати!» «Вы и так опаздываете», – командно заявила она. Будто точку поставила. «Бери вещи и иди к экипажу, а я выйду следом с Эмили и помогу ей сесть». Мой маленький бунт был подавлен. Поджав губы, я подхватила чемодан и демонстративно вышла на улицу. Следом за мной поспешил Лорен. «Позвольте, я помогу донести», – попытался он забрать мою ношу, но я не отдала. «Лучше возьмите вещи Эмили». Там целых три саквояжа». С нескрываемой ехицей намекнула я мужчине, что мне его помощь абсолютно не нужна. Не то чтобы я пыталась им помыкать, но моя раздраженность внутри выливалась скверным поведением снаружи. Я напрочь забыла о некоторых правилах приличия. Все, чего мне хотелось, это оказаться хоть на мгновение подальше от детектива и объяснить Малкольму, что я его не обманывала, прося помощи. Сама того не ведая, мать заставила меня чувствовать себя виноватой. Перед графом. Конечно, я не обязана была оправдываться. Вот только граф помогал, рассчитывая на определенную благосклонность с моей стороны. А выходило, что я решила этим воспользоваться. И расчетливо обманула все его ожидания, будучи уже помолвленной. Садовую дорожку я миновала быстрым шагом. Почти добежала до экипажа и остановилась в нерешительности замерев в нескольких ярдах от Малкольма. Он как раз разговаривал с кучером о маршруте и делал вид, как будто меня не замечает. «Что-то забыли мне сообщить, баронесса?» Обманчиво мягко поинтересовался он, закончив с возницей. «Могу я еще чем-то помочь вам?» «Лорен не мой жених», — выпалила я и тут же добавила. «У меня вообще нет жениха». «Надо же, весьма любопытно». А ваша мать считает иначе. Она считает неверно. Я заприметила спешащих к воротам матушку сестрой Лорна и заговорила быстрее. Просто она хотела как лучше. Я потом все объясню. Обещаю. Проследив за моим взглядом, Эдриан кивнул. Буду с нетерпением ждать этого момента. Тихо в тон мне отозвался он. И тут же более громко добавил. Так, чтобы подошедшие слышали. Баронесса, «Вы позволите помочь вам с багажом?» «Благодарю, ваша светлость!» «Как можно манернее, — ответила я, и демонстративно присела в реверансе. Вы очень добры!» Малкольм легко подхватил мой скромный чемоданчик и закинул его на крышу повозки. Лицо Лорна в этот момент было бесценно. Смесь досады и раздражения. А у меня в душе от этого значительно потеплело. Слабая, но все же месть. В течение следующих двадцати минут с погрузкой вещей была покончена. А я и Эмили разместились в экипаже. Ее опять начинало клонить в сон. Но ведомое любопытством сестрица все еще пыталась заставить себя не спать. Ей хотелось взглянуть на дорогу до столицы. Напротив расположился Малкольм. Лорну, как неучтенному изначально пассажиру, пришлось сесть рядом с ним. Хотя что-то мне подсказывало, Эти двое с удовольствием оказались бы как можно дальше друг от друга. Карета двинулась. Вначале ехали тихо. Разговоров никто заводить не спешил. Да и обстановка, несмотря на морозный декабрьский воздух, казалась накаленной. Молчание нарушила Эми. «Детектив Лорн, а это правда, что вы и Роуз поженитесь?» Я округлила глаза. «Прекрасное начало. Именно этой темы мне и не хватало». «Эмили». «Давай ты лучше поспишь, а про это мы поговорим позже», — взмолилась я. «Нет, почему же?» — перебил Лорн. «Дорога длинная. Эмили еще успеет выспаться. Почему бы не поговорить о нашей свадьбе именно сейчас?» «И все же не стоит!» — с нажимом произнесла я, мысленно проклиная маму, что не додумалась рассказать сестре правду. Малышка все наши разговоры и мой скандал восприняла в корне неверно, сделав из них какие-то свои выводы. Просто так обидно, — тихо всхлипнула она, — из-за болезни я пропустила вашу помолвку. Не расстраивайся, Эми. Особо важного ты точно ничего не пропустила. Частично утешила ее я, сверля при этом взглядом Лорна. Все случилось так быстро что ее даже я не заметила». Малкольм, молча наблюдавший за этой словесной пикировкой, не выдержал и едва заметно улыбнулся. «Детектив?» – спросил он у Ричарда, при этом грамотно и неожиданно уведя тему в другое русло. «Мистер Лорн, если я правильно понял слова Эмили, вы полицейский». «Все верно». Женишку пришлось кивнуть. «Какая почетная профессия». Задумчиво протянул граф. Мне всегда казалось, что будни полицейских полны напряженной работы, а график их плотен. Но вы так легко сорвались в эту поездку, что я невольно задался вопросом. Неужели ваш городок столь тих, что даже у детективов не хватает работы? У меня выходные, процедил Лорн, восприняв вопрос графа как тонкий намек. Что было бы неплохо. Если бы полицейский остался дома. А работы, поверьте, хватает, да и городок отнюдь не столь тихий, каким кажется на первый взгляд. Вообще забавная выходила ситуация. И я, и Малкольм, и Лорн знали истинную подоплеку поездки, но и заимили продолжали играть роли жениха невесты и богатого незнакомца. Это так благородно! Пожертвовать свободными днями ради сопровождения сестры и невесты в столицу. Продолжал Малкольм. «Не боитесь, что опоздаете обратно на работу к утру понедельника?» «Вы зря беспокоитесь, Раф», – заверил Лорн. «Если моя работа чему-то и научила меня, то это всегда и во всем просчитывать свои действия. Поэтому я наверняка успею. Тем более, что утром запланировано заседание в суде, где я буду выступать в защиту обвиняемой». В моем мозгу вспыхнули воспоминания разговора с Лорном. Почти недельной давности. Как же я могла забыть о судьбе несчастной, которую собирались приговорить к виселице? «Вы о том деле, где обвиняют юную девушку в убийстве?» Не выдержала и спросила я. Ричард перевел взгляд с графа на меня и кивнул. «Да, то самое. Я рассказывал вам о нем». «Вам удалось найти улики, которые позволят ее оправдать?» Надеждой прозвучал мой вопрос. «Увы, нет» но я все же попытаюсь убедить суд в абсурдности обвинения. Совершенно очевидно, что эта хрупкая девочка не сумела бы задушить здорового мужчину». Малкольм едва слышно усмехнулся. «Вы недооцениваете женщин. Они порой и не на такое способны. К слову, моя бывшая супруга была той еще фурией». Но Лорн посмотрел на него скептически. «Вы, вероятно, не так поняли меня, граф». В убийстве обвиняют юную особу, 14 лет. В ней нет ни веса, ни силы, чтобы совершить подобное. Более того, покойный супруг сам регулярно ее избивал, оставляя на теле такие следы, что я вообще удивлен, как бедняжка до сих пор не заработала ни одного перелома. А что говорит сама подсудимая? Была бессознание, ничего не помнит. Лорд с сожалением вздохнул. Однако, боюсь, даже самых разумных доводов не хватит, чтобы суд оправдал ее. Иных подозреваемых нет. У подсудимой был мотив. А судье и отделу обвинения нужны закрытые дела. Рядом беспокойно заерзала Эмили. Историю она слушала внимательно. На глазах даже навернулись слезы. «Но разве такие дела не рассматривает суд присяжных?» Надеждой спросила малышка. Неужели они не оправдают бедняжку? Присяжных собирают только в особо громких и тяжелых делах. А данное убийство трактовано как бытовая ссора. Ничего выдающегося. Поэтому нам остается верить, что справедливость действительно восторжествует. И судья примет верное решение. Было в его голосе что-то такое, от чего всем присутствующим в карете, кроме Эмили, стало ясно. Лорну и самому не верится в это самое торжество справедливости. Сестра же, успокоившись, вытерла ладошкой набежавшую слезинку и уставилась в окошко. А вот я успокоиться не могла. Долгая дорога навевала дурные мысли. Девчонку вряд ли оправдают, вынесут приговор. А дальше? Сколько дают жизни тем, кому подписали путь на виселицу? День, два, или все закончится еще раньше, утром после суда? Я могла сколько угодно убивать различных подонков, И жить с этим. Но как смогу принять на совесть смерть этой девчонки? Не знала. И тем более не представляла, как помочь, особенно будучи в десятках миль от нее в столице. Мои руки ободряюще накрыла ладонь Малкольма, и я вздрогнула от неожиданности. «Вы верно замерзли, баронесса?» С намеком произнес он. «Возьмите мои перчатки». Я с удивлением взглянула на него тут же понимая, как глупо выдавала свое волнение и нервозность перед Лорном. Все это время теребила и заламывала собственные пальцы. Сама этого не замечала. Зато прекрасно видели двое сидящие напротив. Малкольм действительно протянул меховые перчатки. А я даже не знала, принять или отказаться. Не уверена, что двигало графом. Желание меня согреть или он что-то понял. Но я была благодарна ему за такую заботу. Спасибо. Перчатки я все же взяла, пообещав себе на будущее лучше контролировать собственное тело. Лорн на это взглянул с неодобрением и поджал губы. Было видно, что он хочет что-то сказать, но сдерживается. Наверняка наше милое общение с Малкольмом оскорбляло чувство лжи жениха. Но свои перчатки Лорн в дорогу не взял. Отчего и делиться со мной было нечем. Зато у него нашелся шарф, который он тут же решил мне повязать. На этот раз я все же пыталась отказаться. Но веская «я обещал вашей матушке заботиться о вас» заставила смириться и почувствовать себя канатом, который перетягивают мужчины. В огромных мужских перчатках и чужом шарфе я выглядела нелепо. Походила на нахохлившуюся ворону и гневно зыркала по сторонам. Роуз. «Если тебе холодно...» — по-детски наивно решила помочь Эмили. «Мы можем ехать под моими одеялами. Матушка с запасом укутала меня, а твой полушубок все равно тонкий и старый». «Вот зачем она это сказала? Еще не хватало, чтобы эти двое на меня свои пальто надевать стали?» «Не нужно, Эмили. Все в порядке. Я на самом деле не мерзну». Поспешила я убедить ее. «И нормальный у меня полушубок». А вот и неправда, — воспротивилась она, надув губки и на мгновение став прежней собой. Даже румянец проступил. Матушка всегда говорит, что его еще отец ей покупал на свадьбу, а после она тебе его отдала. Это ведь традиция семьи, когда жених дарит новую шу... Тут она осеклась, сообразив, что говорит вещи, о которых следовало бы молчать в присутствии чужих людей. Я же залилась краской. Не люблю, когда слабости озвучивают вслух. Это унижает. Да, когда-то одежда, оттороченная белоснежным мехом, украшала мамины плечи на свадьбе. Но со временем праздничный вид был потерян. Местами мех опал. Но, будучи качественной вещью, даже сейчас выглядел вполне прилично. Так что полной оборванкой я себя не чувствовала. Хотя нет, сама же исправилась сестрица. Наверное, я что-то путаю из-за жара. И это не тот полушубок. Не тот. Сдерживая бурлящие эмоции, подтвердила я. И уставилась на Малкольма, чье лицо стало слишком ехидным в этот момент. Он явно что-то задумал. Эмили, а что за традиция такая дарить шубу? Можно ли поподробнее? Самым дружелюбным тоном поинтересовался он. Мгновение сестра сомневалась, отвечать или нет, но все же затороторила. Так случилось, что все женщины нашей семьи выходили замуж зимой. А это всегда холодно. Поэтому жених дарил невесте новую шубу. Мистер Лорен, наверное, Розалинде теперь тоже подарит. Ричард от этих слов встрепенулся. Не то чтобы они повергли его в ступор. Но в глазах мелькнул задорный огонек. «Дата нашей свадьбы еще не назначена. Вполне возможно, что к тому времени холода уже минует. Летом, а может даже весной, и шуба разолинде не понадобится». «Наглез. Надо же, решил поиграть. Я уже приготовилась ответить что-нибудь язвительное, но перебил Малкольм. Возможно, детектив прав. Шубы в этом сезоне несказанно дороги». Задумчиво протянул он. Скромной зарплаты полицейского может попросту не хватить. Поэтому вполне разумно будет перенести бракосочетание на лето. Я замерла с разинутым ртом. Лонжи дернулся, как от пощечины. Айда Малкольм! Вы сомневаетесь в моих финансовых возможностях? Железными нотками в голосе произнес Ричард. На что граф, примирительно подняв руки вверх, сделал вид, Будто он здесь самый белый и пушистый. Что вы, господин Лорн, я даже и не собирался этого делать. Просто подчеркнул ваш разумный подход к делу. В остальном, я уверен, баронесса в браке с вами будет не только в физической, но и в финансовой безопасности. Уж не сомневайтесь, сквозь зубы процедил Ричард. На этом тема, казалось, была исчерпана. Дорога продолжилась, наконец-то задремала Эмили. Меня тоже начало клонить в сон, подмерное покачивание кареты. Ваша светлость! Послышался снаружи окрик возницы, когда время было близко к 10 часам утра. Впереди постоялый двор. Возможно, вы захотите сделать небольшой перерыв дороги. Эдриан вопросительно глянул на меня и спящую Эмили. Что скажете, баронесса? 15 минут промедления не сделают погоды. Вы сможете выпить чаю. Да и Эмили горячий бульон не помешает. Спорить с его доводами я не стала. Тем более, что действительно не завтракала. А сестре следовало принять лекарства. Ход экипажа замедлился. Мы остановились. Возничий открыл дверь кареты, приглашая выйти. Первым спустился Малкольм. За ним Лорн. Они оба протянули мне руки, чтобы помочь выйти. Я на мгновение задумалась, кому отдать предпочтение. Но в итоге проигнорировала обоих. Хватит играть в любезность. Сейчас мы втроем останемся без Эмели И расставим все точки над И. Проснувшаяся сестренка осталась в экипаже греться под одеялами. А я пообещала принести ей горячий чай прямо сюда. Она согласилась. На улице светило солнце. Яркое, режущее глаза бликами. Отражающимися от снега. Я сощурила веки. И поспешила в помещение. Постоялый двор на полпути к столице явно имел успех у путников. Кроме нашего экипажа у дороги стояло еще с десяток карет и обозов, ожидающих пассажиров. Зайдя внутрь, я поняла, что место еще и приличное. Здесь было тепло и шумно. Туда-сюда основали подавальщицы, разнося подносы с едой. У барной стойки суетился мужчина, ведя расчеты по заказам. А рядом суетилась женщина, заваривающая чай в маленьких чайничках. Несмотря на общую сумбурность, заведение казалось непридорожно-злачным. А наоборот, вполне чистым и цивилизованным. А тут неплохо, произнесла я, стягивая перчатки и отдавая обратно Малкольму. Мне казалось, постояло и дворы у дорог ужасное место. Это к подобным не относится, усмехнулся граф. Но достаточно и тех, куда добропорядочные леди лучше не заходить. «А вы что, впервые останавливаете здесь?» «Мне казалось, дорога в столицу вам не в новинку». «Так и есть. Просто обычно мы путешествовали в сопровождении матери. А она не позволяла заходить в сомнительные и непроверенные места. Надеяться же на везение никому не хотелось». Граф понимающий кивнул. «Ваша матушка – мудрая женщина», – стрял детектив, – «стоящий по правую руку от меня». Она вообще предпочитает только проверенные и гарантированные варианты. Я недовольно дернула носом, понимая, куда он клонит. Вот только мне надоело играть в эту игру. Я двинулась к ближайшему свободному столику, не дожидаясь, пока мне отставят стул. Сама на него уселась и выжидающе уставилась на мужчину. «Господа», — обратилась я к ней, — «давайте разберемся раз и навсегда в происходящем. У нас немного времени». Но мне хотелось бы прояснить некоторые моменты нашего общения, пока рядом нет Эмили. Мой тон мгновенно настроил на серьезный лад. Если улыбочки играли на их лицах, они тут же сошли на нет. «Хорошо», – кивнул Лорн. – «но вначале я закажу вам чай, баронесса». «Не стоит», – осадила его, – «хватит этих проявлений заботы. Я сама в состоянии заказать себе напиток». К нам подошла официантка которой я незамедлительно оставила заказ. «Мне, пожалуйста, чай сейчас и тарелку горячего куриного бульона через 10 минут. У нас в экипаже ребенок, который нуждается в теплой пище. Я выйду и покормлю ее, а после верну вам посуду». Девушка, понимающе кивнула и записала в блокнот, ни капли не удивившись просьбе. Видимо, она не была необычной. Мало ли, сколько людей путешествовали с детьми, которых не хотелось брать в шумное помещение. Дорожного трактира. Малкольм заказал кофе. Детектив последовал моему примеру, выбрав чай. «Роуз, что же вы хотели сказать?» С глазами, полными лукавства, поинтересовался граф. «То, что нужно прекратить разыгрывать спектакль перед Эмили. Детектив Лорен не является моим женихом. Это все выдумки моей матери. Не так ли, Ричард?» Я уставилась на него в ожидании подтверждения. Мужчина недовольно поджал губы и, откинувшись на спинку стула, скрестил руки на груди. «Это все следствие вашей же лжи, Розалинда. Не стоило лгать баронессе Клейтон, что граф вам не знаком. Иначе она бы не стала искать способы обезопасить своих драгоценных дочерей от незнакомцев в дороге». В его голосе проскользнуло ехидство. «Меня же задело его замечание». «И как вы представляете себе, что я сообщу ей правду?» Прошипела я в ответ. «А мне почем знать?» – пожал он плечами. «Примерно так. Дорогая матушка, у меня в любовниках богатый граф из Лондона. Думаю, она была бы счастлива и не стала втягивать меня во все это». Сидящий рядом Малкольм подавился глотком кофе. «В любовниках?» – его бровь изумленной загнулась. «Оригинальный статус для наших отношений. Не находите ли, баронесса?» «Если честно, то не нахожу». Процедила я, проклиная Лорна за чересчур местную прямолинейность. Мог бы и не озвучивать свои догадки насчет меня и Малкольма. Хотя я понимала, что детектив отыгрывается за все, что между нами было. Граф просто мой друг. Ну-ну, усмехнулся полицейский. С каких это пор к друзьям сбегают по ночам и целуются под тенью родительского сада. Я вспыхнула краской гнева. Не от того, что было стыдно, а отнюдь. Просто впервые я пожалела, что когда-то не выпила этого самоуверенного наглеца до последней капли. Надо было убить еще тогда, оставив ему пару месяцев жизни. И не было бы у меня сейчас проблем с этим ищейкой. «Хочу напомнить», — откашлялся Малкольм, — «в данный момент, детектив, вы ведете себя не как джентльмен». А «Отнюдь», — покачал головой Лорен, — «не будь я джентльменом». Рассказал бы все матушке Розалинде еще в тот момент, когда увидел вас вдвоем. Вместо этого я продолжаю ехать с вами в карете и продолжаю подыгрывать официальной легенде. Я стукнула ладонью по столу. Не надо ничему подыгрывать, все же сорвалась я. От ваших слов становится только хуже. В этот момент вернулась официантка и принесла напитки, отвлекая от разговора. Вынужденная пауза дала мне возможность немного остыть. «Мне вот интересно иное, баронесса». Отпивая из чашки, поинтересовался Ричард. «А как вы собирались объяснить своей сестре момент проживания у графа дома, а не в гостинице, как планировалось изначально?» Я бессильно сжала кулаки. «Да не знала я, как объяснить это Эмиле. Надеялась, что решение само придет. Например, сегодня...» Ночевку у Малкольма объяснила бы слишком поздним часом. Завтра проблемами в поисках гостиницы. Придумала бы что-нибудь. Мистер Лорн. Опять встрял в пикировку Малкольм. Вам следует вспомнить, что вы не на работе. А Роуз не на допросе. Она не обязана отвечать и прояснять свои мотивы и поступки. А уж тем более не вам делать выводы о характере наших с ней взаимоотношений. Я бросила ему благодарный взгляд. Поверьте. «На работе, а уж тем более на допросах, я не веду такие степенные и милые разговоры за чашечкой кофе», – отозвался Лорн, И, резко отставив недопитый чай на блюдце, поднялся из-за стола и вышел из залы. Я проследила за его удаляющейся прямой спиной и неожиданно для себя облегченно выдохнула. «Как же он мне надоел!» «А вы, Розалинда, та еще похитительница сердец!» – горько усмехнулся Эдриан. «Сначала я, теперь несчастный детектив. Вы даже не дали бедняге шанса. Смотрите, как он лезет из кожи вон, чтобы привлечь ваше внимание». Я хмуро взглянула на графа, решая, стоит ли ему отвечать на частоту Все бы ничего. Вот только кроме привлечения моего внимания, мистер Лоррен спит и видит, как поймает серийного убийцу, который оставляет за собой трупы мужчин, убитых при загадочных обстоятельствах. Улавливайте, к чему я веду, граф Малкольм. Детектив идет по следам моего ночного альтер и подбирается опасно близко. Тогда вы поступаете вдвойне неразумно, Роуз. Держите друзей близко, а врагов еще ближе. Вам бы следовало влюбить его в себя, чтобы он не мог даже минуты помыслить без вас. И тогда, даже раскрыв правду, никогда не выдал бы. Я скривилась. А ведь когда-то у меня были подобные мысли, позже начисто отринутые. Это подло и противно, тем более, что сама я не чувствую к нему ничего, кроме бесконечного раздражения. Когда-нибудь вы научитесь переступать через некоторые свои чувства, Роуз? Со вздохом ответил граф. А пока вы еще слишком человек. Я ничего не ответила ему по этому поводу. Но вот другой вопрос меня заинтересовал. А как охотилась ваша супруга? Неужели полиция не интересовалась трупами, которые оставляла она? Как и любая кошка, она гадила там, где находился ее дом. И насказательно отозвался Малкольм. Но кажется нам пора заканчивать разговор. Эмили несут суп. Уже знакомая подавальщица поставила передо мной поднос с куриным бульоном я поблагодарила ее и взяв чашку двинулась на улицу к сестре Малкольм остался в зале отчего чего то мне казалось что на улице я обязательно столкнусь с лорном но он куда то запропастился да дяда до кареты я с облегчением обнаружила то и там его нет по теме покормлю спокойно я не хочу есть принялась отказываться она кривясь но я не могла позволить ей голодать особенно при болезни. Ты уже не маленькая девочка Эми. Должна понимать, что кушать нужно, иначе организму будет сложнее бороться с недугом. У меня нет аппетита и сил, противилась она. Вот для того, чтобы появились и нужно питаться. Я поднесла ложку к ее рту, а она с неохотой проглотила. Пусть и медленно, но сестра поела. И это не могло меня не радовать. Вообще в дороге она оживилась. Мне даже показалось, что кашлять стало меньше. Но обманывать себя или утешать заранее я не стала. Любое улучшение могло быть обманчивым. «Я отнесу посуду и вернусь», – пообещала я сестре, выходя из кареты. «А после мы поедем дальше». Но спокойно отойти от экипажа мне не дали. Ричард стоял в стороне и задумчиво изучал мою фигуру. Я хотела молча пройти мимо. Но он, видимо, решил воспользоваться отсутствием Малкольма и поговорить со мной наедине. Я хотел извиниться за свое поведение в кафе. виновато произнес он. Я перегнул палку. «Ничего страшного», — успешила я успокоить детектива, а заодно побыстрее избавиться от его внимания. «Мы все сегодня немного на взводе». И ускорила шаг. «Розалинда». Он дотянулся до моего локтя и мягко удержал. «Подождите». Не оборачиваясь, я остановилась. «Неужели вы не видите, что нравитесь мне?» Наконец произнес он и сам же ответил. «Конечно, видите, вы ведь умная и проницательная женщина. Иначе бы не старались меня так избегать». Я прикрыла глаза, чтобы сдержать поток эмоций, бурлящих внутри. Вот почему он выбрал для признаний столь неподходящий момент. «Я вижу, Ричард», – как можно спокойнее ответила я, – «но не могу ответить вам взаимностью. Просто не могу». «Почему?» Я ведь помню тот наш поцелуй у ворот. Вы что-то почувствовали? Тогда. Я понуро склонила голову. Да, тогда я почувствовала. Но отнюдь не то, что пожелал бы Лорн. Вы не понимаете. Начала я, но он перебил. Так объясните. Отношения не для меня. Вы же знаете мою историю. Бросьте. Раздраженно выдохнул он. Оставьте эту сказочку для городских матрон. «Я видел вас с Малкольмом, и тогда вас не смущала возможность отношений. А вы не задумывались, что я могу его любить, например?» Развернувшись лицом к мужчине, в лоб спросила я. «И поэтому отказываю вам». Но он покачал головой. «Вы не похожи на влюбленную женщину. Да и потом, будь между вами все серьезно, вы бы давно представили его своей матушке». Но вместо этого продолжаете скрывать факт вашего знакомства. Быть может, именно потому, что у нас несерьезно, я и скрываю их от матушки. Намекнула я Лорну, что действительно могу быть просто любовницей Малкольма, без притязаний на титул графини. Он скривился. И вас это устраивает? Не унижает быть никем в его жизни? Неужели никогда не задумывались о нормальной семье, о детях? Признаться нет. Уставая от этого разговора, вымолвила я, «Не верю. Я видел, как вы заботитесь о сестре. Вы сами не осознаете своих желаний». Возможно, он был прав. И детей бы я хотела. Но когда-нибудь потом, в будущем, абстрактно. И мой образ жизни. О каких детях могла идти речь? И способна ли я к рождению вообще? Сколько тысячелетий Малкольм и Ванесса были вместе? Но, насколько я поняла, ни одного ребенка у них за это время не родилось. А значит, эту мысль я отмела в сторону. «Ричард, давайте закончим этот разговор», – почти взмолилась я. «Он ни к чему не приведет. Я и так уже задержала посуду, которую давно обещала вернуть». Он неохотно выпустил мою руку, так ничего и не ответив. Я же выскользнула и ускоренным шагом вернулась в помещение придорожного бара. «Сколько я должна?» Просила я и отдала официантке посуду. Она с удивлением взглянула на меня, мило хлопнув ресницами. «Ничего, господин за столиком уже расплатился». Она указала жестом в направлении, где мы пили чай. Там сидел Малколь, допивая свой кофе. На мое возмущение, почему он это сделал, граф ответил просто. «Я же сказал» что на время пребывания в столице беру все ваши расходы на себя. Да, возразила я, но мы еще не в столице. Ну и что? Неужели вы думали, что я позволю вам платить по счету в кафе? Запомните, в моем обществе с вами такого никогда не произойдет. Он заявил это так твердо и безапелляционно, что у меня напрочь отпало желание спорить. Я пожала плечами. Что ж его право? Отчего-то поймала себя на мысли, что любые проявления материальной заботы более охотно принимаю именно от Эдриана. От Лорна же они воспринимались чем-то постыдным, цепляющим самолюбие. Но копаться в себе сейчас и разбираться в причинах у меня попросту не было времени. Дорога ждала. Дальнейший путь прошел в тишине. После душевных бесед на постоялом дворе, желание разговаривать и ломать комедию пропало у всех. Мы ехали молча. Лорен задумчиво глядела вдаль. Малкольм читал книгу, изредка делая карандашом пометки на полях. Эмили спала. Вскоре задремала и я. Казывалась усталости всего несколько часов отдыха ночью. Проснулась я от восторженного шепота сестры. «Граф Малкольм, а мы будем проезжать мимо часовой башни?» Я приоткрыла глаза и поняла, что проспала добрую половину дороги. Мы уже въехали в столицу и теперь карета проезжала окраинные районы города. За окном уже начинало темнеть, а на улицах зажигались первые фонари. «Если хотите взглянуть на часовую башню, юная леди, я могу попросить возничего изменить наш маршрут». Также шепотом отозвался граф, явно боясь разбудить меня. «Однако я не уверен, что ваша сестра будет в восторге от такой нерациональной траты времени. Насколько мне известно, Она желала сегодня успеть показать вас нескольким врачам. Как жаль, загрустила малышка. Но да, вы правы, сейчас не время. Лорн в разговоре участия не принимал. Я шире открыла глаза и села ровнее, показывая, что уже не сплю. Доброе утро, баронесса, иронично отметил граф. Как спалось? Я вымученно улыбнулась. Сон еще продолжал накатывать. Но я отогнала его прочь. «Замечательно! А самое главное, весьма удачно скоротало время до столицы!» Я перевела взгляд на сестру. «Я случайно зацепила отрывок вашего разговора». Ласково обратилась к ней. «Эмили, сейчас, к сожалению, действительно не время любоваться башней. Нам нужно снять номер в гостинице и найти доктора. Но я обещаю, как только твое здоровье пойдет на поправку, мы обязательно устроим экскурсию по городу». Погрустневшая сестра тут же оживилась. В ее глазах зажглись озорные искорки. «Спасибо, Роузи!» Благодарно пискнула она. И тут же, как назло, закашлялась кровью. Когда приступ прошел, а сестра устала пыталась отдышаться, в делом мешался Малкольм. Началась очередная партия игры в незнакомцев. «Прошу прощения, баронесса. Возможно, я лезу не в свое дело. Но если вы сейчас станете тратить время на поиски гостиницы то рискуйте не успеть к докторам. Я могу предложить вам комнаты в моем доме. Это ни капли не затруднит меня и не доставит никаких неудобств. «Ну что вы, граф!» Принялась отказываться я для вида. «Я не могу принять ваше предложение». И все же я хотел бы настоять и проявить заботу о двух замечательных леди. Тем более, что знаком с несколькими столичными светилами медицины. «Думаю, они не откажут мне в услуге и согласятся осмотреть вашу сестру уже сегодня». Я сделала вид, что задумалась. Знакомые доктора были той весомой причиной, которая позволяла принять приглашение. «Благодарю за помощь, граф. Надеюсь, мы не доставим вам проблем». «Роуз», округлив глаза, испуганно пискнула Эмили. «А разве нам не нужно спросить разрешения у твоего жениха? Почему молчит мистер Лорн?» Я болезненно закусила губу. Так сильно, что почувствовала вкус собственной крови. Ричард в наш разговор не лез. Он вообще, как я и просила, самоустранился. Но Эмили, моя маленькая сестренка, чью хорошенькую головку, правила этикета вбивали с младенчества, здраво рассудила, что мнение жениха должно быть услышано. «Думаю, мистер Лорн понимает», – нажимом произнесла я что ему лучше согласиться, ведь знакомый доктора графа Эдриана гораздо важнее, чем поиск гостиниц. «Пусть только попробует что-то испортить. Тогда я разорву нашу помолвку прямо в экипаже». Но Лорен ставить палки в колеса не стал. Он вполне равнодушно, даже не поворачиваясь от окна, ответил. «Ничего страшного, Эмили. Роуз приняла правильное решение. Твое здоровье намного важнее». Со своей стороны я хочу лишь убедиться, что вы с комфортом разместитесь у графа. «Вы собираетесь ехать с нами?» Не узнала я собственный голос. По моему мнению, Лорна следовало высадить здесь и сейчас. Пусть бы шел в свою квартиру. Или что у него тут в столице? Разумеется. Я же должен убедиться в безопасности собственной невесты. Прежде чем отбыть обратно в ваш уютный городок. Я со вздохом кивнула. На самом деле он был прав. Это мое неуместное раздражение выплескивалось наружу и все портило. Мы колесили по столице еще с полчаса, пока ход кареты не замедлился. Экипаж подъехал к высоким резным воротам, за которыми раскинулась целая усадьба. Не будь я благородной леди, невольно бы присвистнула, оценивая масштаб владений графа. Даже страшно подумать, во сколько можно оценивать такие огромные активы недвижимости в Лондоне. «Удивительно, что при подобном богатстве ни я, ни матушка никогда не слышали о Малкольме». «Оу!» – не удержался Лорен, с любопытством оглядывая Эдриана новым изменившимся взглядом. «Так вы и есть тот самый таинственный граф, что восемь лет назад выкупил владение герцога Трантера». Я навострила уши, тем более что Малкольм сдержанно кивнул, подтверждая. «Удивительно!» Задумчиво протянул Лорн. «Почти 8 лет вы умудряетесь скрываться от светской хроники и вести практически закрытый образ жизни. Даже странно, что ни одна столичная красавица еще не покусилась на ваше сердце». предпочитаете тишину и ограниченный круг общения, когда никто лишний не беспокоит, да и вряд ли хоть одна столичная леди сможет заменить мне покойную супругу». «Мои соболезнования» ни к чему Ванесса умерла больше семи лет назад, и я уже успел оправиться, судя по выражению лица детектива он бы предпочел чтобы граф еще скорбел у вас своя конюшня радостно взвизгнула эмили когда мы ехали по длинной аллее меж заснеженных деревьев. пусть было темно, но в глубине усадьбы она каким то чудом умудрилась рассмотреть лошадей на выгуле. я бы не назвал это полноценной конюшней. «Скорее, я владелец нескольких жеребцов, которые периодически выступают на скачках. Весьма выгодное финансовое вложение». Лорен заметно оживился, но Малкольм тут же дополнил. «Не беспокойтесь, детектив. Все законно. Если сомневаетесь, я могу показать вам соответствующие бумаги». «Что вы, я даже не собирался в вас сомневаться», ответил Ричард таким тоном, что я ни капли ему не поверила. Уверена, как только у полицейского появится возможность, он обязательно начнет рыть на Малкольма, чтобы добраться до малейших пробелов его биографии. И этот факт, признаться, меня не очень воодушевил. Вряд ли детективу удастся нарыть что-то действительно стоящее. Ведь, судя по деньгам графа, он наверняка имел возможность замести все следы своих предыдущих жизней. Но вот если Лорн знает что-то о Ванессе, Хотя зря и переживаю. Даже если и узнает, то вряд ли сможет связать ее каким-либо образом со мной. Карета остановилась у трехэтажного особняка из белого камня. Посреди заснеженного двора он смотрелся дворцом снежной королевы. Как логичное завершение зимнего пейзажа. Большие резные двери тут же распахнулись. Из них приветствовать хозяина вышли мужчина в форме дворецкого и женщина. В трогом одеянии. «Вероятно, домоправительница». «Доброго вечера, ваша светлость!» Слонившись перед ним, поздоровалась женщина. «Доброго, Марта!» Отозвался он, одновременно помогая мне выйти. Она удивленно смерила меня взглядом и на мгновение замерла. А на лице дворецкого застыла глупая улыбка. «Похоже, граф действительно нечасто приводил в дом женщин. Раз услуг такая реакция...» «Будут ли какие-то указания?» Мгновенно опомнилась женщина. «Приготовить две гостевые спальни для Бранессы Клайфшот и ее сестры Эмили. Послать конюшева за доктором Трондерсом. А после пусть заедет за профессором Дортмундом». «Кто-то болен?» – обеспокоилась женщина. Граф кивнул. «Да, поэтому скажи, чтобы они поторопились». Марта, понимающе кивнула. «Что-то еще?» Подайте ужин на четверых столовую, у оранжерей. Наши гости с дороги голодные. Мистер Лорн, вы же не откажете мне в чести отужинать с нами после дороги. Лорен, сошедший со ступенек экипажа после меня, немало удивился подобной щедрости. С другой же стороны, зачем Малкольму было проявлять откровенную грубость, выставляя Ричарда за ворота и даже не напоив чаем? Правильно, незачем. Из дома вышло еще несколько слуг. Они вместе с дворецким разобрали багаж с крыши кареты, пока я помогала Эмили выбраться из салона. «Ваша светлость!» – обратился один из них к графу, держа в руках картину, упакованную в плотную ткань. «Будут ли распоряжения по поводу полотна?» «Да. Повесьте над лестницей рядом с остальными». Слуга, понимающий, кивнул и исчез выполнять приказ. Нас с сестрой проводили в дом. Внутреннее убранство поразило размахом. Чего стоил хотя бы огромный холл, в благородных светлых тонах, утопающий в зелени огромных растений и ярком свете ламп. Широкая мраморная лестница уходила вверх, а после на площадке расходилась в стороны. Но меня привлекло иное. Две картины на стене у нее. На первый огромный дракон, кружа в воздухе, сходился в схватке с не менее огромной летучей мышью. Они вцепились друг в друга когтями и зубами, рвали до крови и словно были сплетены в причудливом танце, агрессивном, но от этого не теряющим странную притягательность и даже красоту. Со второй картины на меня в полный рост надменно взирала Ванесса. Ее портрет в золоченой раме занимал центральное положение. Одетая полностью валая, статная, высокая брюнетка с восточным разрезом глаз и пухлыми губками. Которую она умудрялась поджимать, отчего идеальное лицо в бликах света временами казалось уродливым. Художнику удалось передать неуловимую смертоносность, что нес ее образ. Она не сумела скрыться за ангельским ликом графини. Третье место по правую сторону от покойной было пока свободно. Именно туда слуга Малкольма примирялся повесить новую картину. Ту самую, с волками, которую я видела у лантье. Как тут все необычно. Эмили тихо отметила странность в обстановке. Столько растений и картины такие. Ммм. Она явно пыталась подобрать подходящее слово, но не сумела. Интересно, кто эта леди на портрете? Покойная супруга графа, леди Ванесса, отозвалась экономка, идущая впереди. Это ее идея. Все здесь обставить цветами. Там... Откуда она была родом? Подобным образом часто украшали дворцы. А откуда была родом графиня? Осторожно поинтересовалась я, когда мы начали подниматься по лестнице на второй этаж. Марта на мгновение остановилась. Меж бровей залегла глубокая складка задумчивости. Женщина пыталась что-то вспомнить. Я пришла работать в этот дом после ее смерти. Но остальные слуги поговаривали что-то о Персии или Аравии. Признаться, не могу ответить точнее. Я кивнула. В принципе, ответ меня во многом удовлетворил. Черты лица Ванессы были слишком необычны для местного населения. Да и где еще мог родиться такой ужасающий дар, как не на таинственном Востоке? Интересно, а где родина Малкольма? Он в большей степени походил на представителя какого-нибудь дворянского рода столичной аристократии. Благородные черты, прямой нос, искушающая улыбка и хищный блеск в серых глазах. Чертовски красив, но без той экзотической составляющей, что чувствовалось в Анессе. Неожиданно я вспомнила момент нашей с ним первой встречи и те два перстня с драконом и летучей мышью, что привлекли мое внимание. Я новым взглядом изучила картину со сражающимися существами. Уж не крылся ли в ней тайный смысл? Дракон – Эдриан, а летучая мышь – ночная сущность Ванессы. Их вечная схватка, проклятие быть связанными друг с другом, без возможности прекратить эту то ли ненависть, то ли извращенную любовь. Я перевела взгляд на картину с волками. Выходит, и она что-то означала. Понять бы только что. Роуз. Дернула меня за рукав сестра. Вид у нее был побледневший. Мне бы хотелось прилечь. Дорога отняла последние силы. Говорила она тихо. Словно чувствовала себя виноватой за собственную болезнь и слабость. Конечно, милая. Я оторвалась от разглядывания картин и помогла Эмили преодолеть оставшиеся ступени. Экономка Марта провела нас по широкому коридору второго этажа к одной из комнат. Граф распорядился выделить вам лучшие покои. Одни для мисс Эмили, а вторые для вас, баронесса. Домоправительница указала на две соседние комнаты. Комнаты смежные, имеют проход между собой. В прежние времена в подобных селили супругов. Глупое правило раздельного проживания. Я молча согласилась с удобством такого расположения для нас с Эмили. А вот то, что еще век назад мы с женой любили спать раздельно, Это проблемы общества того времени. Обставлены гостевые были богаты. Хотя ничего иного я и не ожидала. Малкольм явно любил шик и роскошь. Что в моей спальне, что в спальне Эмили были огромные кровати под балдахинами. Отдельные гардеробные, собственные ванные. Действительно, все по-королевски. Я помогла сестре сесть на край кровати, пока она растерянно оглядывала это великолепие. Явно не верю собственным глазам. Это похоже на сказку. Эми боязливо потрогала ткань шелкового покрывала. Словно в замке у ее величества. Я игриво взъерошила ей волосы. Ты никогда не была в замке ее величества, чтобы сравнивать. А теперь ложись под одеяло. Граф обещал, что скоро приедут доктора. Она надула губки. Но с моим требованием согласилась. Я и Марта помогли ей раздеться. «Я могу принести чай для мисс Эмили», – предложила экономка. «Лучше просто теплой воды. Моей сестре необходимо выпить лекарство. Услышав про очередную дозу микстуры, она скривилась. «А может, не надо?» – взмолилась малышка. «Я чувствую себя намного лучше. Сама, видишь, лихорадка почти прошла». «Вижу», – поддакнула я ей. «Вот только это еще ничего не означает. Дождемся докторов и их предписаний». Словно подтверждая мою правоту, сестра вновь закашлялась. И опять кровью. Минут пять ее било в попытке восстановить нормальное дыхание. И лишь спустя время она с хрипом смогла вздохнуть. Улучшилась, говоришь?» С горечью произнесла я. Боюсь, за исключением исчезновения жара стало только хуже. На этот раз она не спорила. Смиренно выпила лекарство и тут же неожиданно для себя самой уснула. «Не беспокойтесь, баронесса». Успешила утешить меня Марта, наблюдая за моими беспомощными потугами в попытке помочь сестре. С девочкой все будет в порядке. Очень на это надеюсь. Произнесла я и неожиданно поймала себя на мысли, что верю в это с сомнением. Этих дум я испугалась еще больше. То, что Эмили стала немного лучше, сильных надежд мне не внушало. Она ребенок, любопытный и жаждущий познания нового. Сама того не желая, она могла в дороге заставлять свой организм не спать и не впадать в забытие, лишь бы смотреть в окно и видеть столицу. Но стоило напряжение исчезнуть, она тут же уснула. «Я могу идти?» – просила Марта. «Мне необходимо проконтролировать сервировку ужина». «О котором просил его Светлость?» «Да, конечно. Мне было незачем ее задерживать. Хотя, постойте, мне кажется, господин Малкольм не рассчитал количество персон». Сами видите, Эмили не в состоянии спуститься к столу, а я ее не брошу. Поэтому на нас можно не рассчитывать. Женщина кивнула. В ее глазах я прочла жалость к болеющей малышке. И все же я прикажу накрыть на четверых, отозвалась она. А если вы не передумаете, то прислуга принесет ужин сюда. Благодарю за понимание, Марта. Она ушла, погружая комнату в тишину. Время потянулось медленно. Словно тягучий мед с деревянной ложки. Я рассеянно ходила по комнате, изучая стены, полки, картины. Каждую минуту глядела на часы и ждала, когда же внизу хлопнет дверь и хоть один из докторов прибудет. Прошел час. Никто так и не приехал. На ужин тоже не звали. Спустя полчаса снаружи послышался цок от копыт и скрип колес экипажа. Кто-то подъехал к дому мое ожидание не подвело и спустя десять минут в комнату вошли двое доктор вальтер трондерсон поздоровался высокий скуластый мужчина чью голову едва тронула седина второго совсем молодого мужчину ему от силы было лет тридцать я приняла за помощника но он меня разубедил профессор медицины чарльз дортмунд признаться я была удивлена Как такой молодой человек может уже быть профессором, а его старший коллега лишь доктором? Но, видимо, все было не так просто в этих врачебных кругах. Благодарю, что откликнулись. Я присела в реверансе. Ваши консультации и знания будут бесценны. Давайте лучше приступим к делу. Рационально предложил молодой Чарльз. Я так понимаю, вот наш пациент. Он указал на спящую Эмили. Что ж, приступим к осмотру. Доктор Трондорсом кивнул, соглашаясь. Мне пришлось разбудить сестру, прежде чем они начали. Гнойный плеврит. Спустя час единогласно поставили они диагноз. Что это такое? Довольно коварное и трудно труднодиагностируемое осложнение пневмонии. В пораженных легких скапливается жидкость, которая при неверном лечении переходит в гной. Именно это случилось с вашей сестрой. Это излечимо? Мужчины переглянулись. А после попросили меня выйти в коридор и поговорить там, вдали от ушей Эмили. «Это мне не понравилось. Плохой знак». «Эту болезнь можно вылечить?» – повторила я уже за дверью. «Да, но процесс весьма болезненный. Потребуется провести ряд процедур». Они замялись, явно подбирая слова. «Говорите, методика еще не опробована», – отчеканил Дортмунд. «Она экспериментальная». Но может спасти жизнь вашей сестре. Однако никаких гарантий дать мы не можем. А после я слушала, как эти двое собираются излечить мою Эмили. Они хотели провести ей пункцию огромным шприцом пробиться спины полость в легких, где скопился гной, и выкачить его оттуда. Возможно, потребуется несколько подобных манипуляций. Неутешительно подвела итог трондерсон Я же была в тихом ужасе от предстоящего испытания. Вы уверены в диагнозе? Еще раз спросила я. Абсолютно. Ваша сестра кашляет кровью и гноем, лихорадка, боли в груди, резкое снижение веса, цвет лица, характер кашля, симптомы при пальпации. Все это указывает на плеврит и скопление жидкости в легких. И пока она там, ни о какой поправке не может быть и речи а вот угроза жизни сохраняется. Я гулко сглотнула. Имела ли я право принимать подобное решение и обрекать Эмиле на экспериментальную методику лечения, болезненную и не факт, что несущую помощь? Ведь во время процедуры сестре нужно будет находиться в сознании и контролировать свой кашель. В противном случае, если приступ случится во время медикаментозного сна, огромная игла в ее теле может повредить соседние органы. Я должна с кем-нибудь посоветоваться. Сплотившись руками за голову, выдохнула я в ответ. Нужно время хотя бы до утра. Разумеется, баронесса Клайфшот. Не стали спорить и переубеждать они. Но вы тоже учтите, чем раньше начнем лечение, тем больше шансов на успех. Если вы завтра дадите согласие, то первую процедуру лучше провести в этот же день. Незамедлительно. Разум и чувства раздирали меня в разные стороны. Распрощавшись с докторами, я вернулась обратно в комнату. Эмили ждала, листая захваченную из дома книгу, которую тут же отложила в сторону. «Они сказали, что я умру?» Задала она совсем не детский вопрос, глядя мне в глаза. «Ну что ты, глупенькая?» Я села рядом и обняла ее. «Конечно же нет. Чего ты это решила?» Она спокойно пожала плечами, будто не о ее судьбе мы разговаривали. Взрослые всегда стараются выйти за двери, когда хотят скрыть неприятные новости от детей. Это так предсказуемо. Я обняла ее еще крепче. И тепло дыхнуло в макушку. «С тобой все будет хорошо», – убежденно заявила я. «Тебе не о чем переживать». «Тогда о чем вы говорили?» Сестренка не поверила. Сдерживая тягостный вздох, я ответила. «О твоем лечении. Оно не будет легким. Придется много терпеть». Я изо всех сил старалась не напугать ее раньше времени. «Будет больно». Она выкрутилась из объятий и пристально посмотрела мне в глаза. Я кивнула. «Бессмысленно врать ей и настраивать на что-то иное. Особенно если процедуру придется повторять несколько раз. Уже после первой пункции Эмили будет знать, что ее ждет дальше». «Очень больно». Еще раз уточнила она. И я вновь кивнула. Ее зрачки испуганно расширились. Такой вот у нее возраст, когда боль кажется намного страшнее смерти. По-другому никак крошка. Но профессор пообещал, что лечение обязательно поможет. Вот тут я уже лгала, не стесняясь. Самой Эмили важно быть убежденной в положительном исходе. Она со вздохом уселась обратно в подушке, потянула к себе одеяло и книгу. Тогда ладно. Смиренно произнесла она, открывая первые страницы. «Роуз, почитай мне, пожалуйста». Разумеется, я не смогла отказать. Через полчаса сестренка уснула, а я тихо вышла из ее комнаты. Там под дверью меня ожидала Марта. «Давно вы здесь стоите?» – спросила я у нее. «Не очень, с тех пор, как проводила докторов. Дело в том, что перед уходом они переговорили с графом Малкольмом. И он попросил меня дождаться, пока вы освободитесь, чтобы я провела вас в столовую. Если честно, то у меня нет аппетита. Граф и его гость, мистер Лорен, отказались трапезничать без вас. Я устало закатила глаза к потолку. За переживаниями об Эмиле я совсем забыла, что мужчины остались фактически наедине. Когда Марта проводила меня в столовую, эти двое обнаружились сидящими в креслах у камина друг напротив друга и ведущими вполне милую светскую беседу. По крайней мере, на первый взгляд. Похоже, вы очень любили покойную супругу. Покачивая виски в бокале, интересовался Лорн. Это ведь ее портрет висит в холле? Наш брак был скорее по расчету. И Адриан ответил не щурясь, хотя смотрел на полыхающий огонь. Однако между нами всегда были сильнейшие чувства, привязанность, которую невозможно побороть. Я удивилась его откровенности. Граф не врал. Скорее, не договаривал всей правды. «Вы поэтому так долго не можете найти себе новую спутницу?» «Отчасти. Ведь мало просто найти девушку. Нужно дождаться и ее согласия тоже». Отвернувшись от огня, Малкольм заприметил меня. «Розалинда, нам с Ричардом не хватало вашей компании». Я сдержала удивление. Вряд ли эти двое успели так быстро подружиться. Скорее всего, увиденная идеалистическая беседа была искусно выстроенным нейтралитетом. Прежде чем уехать, профессор Дортмунд объяснил нам, как именно обстоят дела с лечением вашей сестры. Граф встал и учтиво подвел меня к третьему креслу у камина. Он попросил оказать вам моральную поддержку принять принятии столь сложного решения. «Не стоит продолжать». Остановила я его. Мы с Эмили уже все решили сами. Собственно, и выбора не было. Мы согласимся на процедуры и пройдем их во что бы то ни стало». «Весьма здравое решение», – кивнул граф. «Розалинда», – вступил Лорн. «Я бы хотел остаться в столице и помочь вашей сестре пройти это испытание. Нам рассказали о том, как будет проходить процедура. Она весьма болезненна для такой малышки». Ей будет важно наблюдать вокруг себя знакомые и привычные лица. Я прекрасно осознаю, что в идеале ей хотелось бы видеть рядом с собой мать, но она далеко. Зато есть я, пусть и на правах фиктивного жениха». Я остановила его жестом. Конечно, Эмили бы только обрадовалась, если бы суженой сестры остался ее поддерживать. Но были и иные обстоятельства, из-за которых я не могла ему позволить этого сделать. Вы должны вернуться домой. И дело даже не в наших личных отношениях. Ричард, моя мать ждет вашего приезда и новостей. Если вы задержитесь, она не найдет себе места и может натворить глупостей. На вас лежит миссия. Сообщите ей, что со мной и Эмили все в порядке, а необходимость закладывать дом миновала». Лицо Лорна от удивления вытянулось. Запоздала я вспомнила, что он ничего не знал о том, как собиралась поступить моя мать. Да, не удивляйтесь. Как бы моя семья ни старалась держаться на плаву, дела идут из рук вон плохо. Поэтому вам лучше привести моей матушке и бриты хорошие новости. Да и вас наверняка ждут дела на работе. Помнится, вы говорили что-то о несправедливо обвиненной девушке. Помогите лучше ей. Вероятно, вы правы, Роуз. Лор опустил голову. Сейчас мое место вдали от вас. Он поднялся с кресла и отставил бокал с недопитым виски на низкий столик. В таком случае я не вижу смысла терять время на светские беседы. Лучше безотлагательно отправиться в путь. А как же ужин? Такая поспешность удивила даже Малкольма. Я не голоден, отрезал детектив. Единственное, попрошу Розалинду проводить меня. Отказать ему я не имела права ведь от меня требовалось только довести его до входных дверей. Конечно. Я встала с кресла и направилась к выходу из столовой. Малкольм остался сидеть у огня. Он, будучи человеком проницательным, без лишних намеков понял, что таким нетривиальным способом Лорн хотел поговорить со мной наедине. Из столовой в холл вел короткий коридор, едва оказавшись которым, Ричард остановился. И, повернувшись ко мне лицом, преградил путь. «Я так понимаю. Выбирая между мной и им, вы все же выбрали его», — сухо произнес он. Оказавшись зажатой между стеной и мужчиной, я сначала даже растерялась от подобного поворота событий. Не рассчитывала, что мне зададут подобный вопрос в лоб. «Вздор! Никого я не выбирала и даже не собиралась этого делать. Бросьте эту показную вежливость!» — ни на йоту не поверил мне Лорн. Неужели во всем виноваты только его деньги и возможности? Такое заявление меня оскорбило. Я хотела возмутиться. Но вовремя остановилась. Я, кажется, уже говорила вам, мистер Лорн. И я решительно ткнула пальцем ему в грудь, что мои отношения с графом вас не касаются. Так и не лезьте. Мне было неважно, что после такого ответа он будет убежден в своей правоте. Если лорн об этом подумал, то я не собиралась пытаться стать в его глазах лучше. Незачем. Все ясно. Он отступил на шаг. В таком случае не буду докучать вам дальше своим вниманием, баронесса. Передавайте эмили мои пожелания скорейшего выздоровления. Обязательно. По приезду я расскажу вашей матушке все, о чем вы просили. Совру, что остановились в хорошей чистой гостинице. И вам повезло найти прекрасного доктора. Думаю, этого будет достаточно для ее успокоения. Считайте это благодарностью за вашу откровенность. Он круто развернулся и быстро зашагал по коридору, не оборачиваясь на меня. Догонять его я, разумеется, не стала. Дождалась, пока входные двери захлопнутся за детективом, а после облегченно выдохнула. Некоторое время простояла, продолжая опираться спиной о стену, приводила мысли в порядок, а затем вернулась в столовую. «Зря вы так с ним!» Не оборачиваясь, произнес Малкольм. «При всей своей добропорядочности, Ричард Лорн – опасный соперник. Вам следовало быть с ним более обходительной, подпустить к себе ближе». «А как же ревность? Неужели вы бы не ревновали?» «Было бы неприятно, но не больше. В конце концов, он всего лишь человек, который рано или поздно умрет. А мы с вами останемся». Я покачала головой, не соглашаясь, и села напротив графа, на то самое кресло, в котором недавно сидел Лорен. Вот именно поэтому, Эдриан, я не смогу полюбить вас. Я взяла пустой бокал с подноса на чайном столике и сама налила в него виски. Плевать на правила приличия и то, что я леди. Сейчас у меня было отвратительное настроение. Пока вы так рассуждаете... Между нами огромная пропасть. Я, как вы выразились, все еще слишком человек, а вы уже нет. И тут два варианта. Либо вы станете, как все люди, либо я превращусь со временем в чудовище. Все может случиться. За многие годы я в этом убеждался не раз. Он отвернулся от огня, с изумлением уставился, как я, не морщась, отпивая глоток обжигающего напитка. И с некоторым одобрением усмехнулся. Вот, например, сейчас я удивлен. Обычно аристократические дамы не позволяют снимать приросшие с годами маски манерности. И почти никто не показывает настоящего лица. Между нами маски давно сброшены. Не вижу в них смысла. Хотя бы здесь и сейчас. Как бы не прискорбно было признавать, но вы пока единственные, с кем я могу не прятать свою сущность. Я озвучила эту давно витавшую в голове мысль, и самой стало как-то легче. Я могла бесконечно отталкивать Эдриана от себя, не подпускать к собственному телу, не любить его. Но, тем не менее, он знал обо мне правду. Мы с ним одного поля ягоды, как выразилась бы моя мать. Кстати, я отставила бокал в сторону. Вы что, подслушивали наш разговор с Ричардом? Бросьте. Граф даже глазом не повел. Это было ни к чему. Во-первых, кто-то слишком громко разговаривал. Во-вторых, у меня отличный слух. На мгновение мне стало стыдно, что я подумала о нем плохо. Ведь еще недавно, за подобные этому обвинения, я негативно отнеслась к Лорну. Но Малкольму, казалось, было действительно плевать. «Когда вы отбываете?» – перевела я тему разговора, пометуя о скором отъезде мужчины. «Планировал завтра утром» но в связи с некоторыми обстоятельствами решил задержаться. Детектив все же был прав, говоря, что вам и вашей сестре потребуется поддержка. Если ее не может дать он, то попробую я. Интересно, каким образом? Хочу напомнить, для моей сестры вы лишь попутчик. Приютивший вас попутчик, поправил меня Эдриан. А значит, никто не мешает мне завтра также проводить вас в клинику и дождаться, пока пройдет процедура. Да, кажется, вы правы. Рассеянно протянула я и снова пригубила бокал, погружаясь в раздумья. Завтра в больнице страшно будет не только Эмили, но и мне. И пусть я никогда не признаюсь в этом слух, но мне будет приятно видеть рядом с собой хоть кого-то знакомого. Пусть даже этим человеком станет Малкольм. Хорошо, согласилась я. Но только если вам это не доставит неудобств. В ответ он лишь улыбнулся и обновил свой бокал. Мы просидели в тишине еще минут десять. А после усталость начала брать свое. На меня стал накатывать сон. Пожелав графу спокойной ночи, я покинула столовую. Лишь у дверей собственной спальни я поняла, что Малкольм все же лукавил. Заявляя, что ему абсолютно все равно. И он не ревнует к Клорну. Ведь если так, то к чему эти сцены соперничества в карете? Нет. Эдриан ревновал самым настоящим образом. И неважно, что он заявил по этому поводу позже. На моем лице неконтролируемо возникла легкая улыбка. «Эх, мужчины, мужчины, даже будучи бессмертными, вы все равно не станете делиться тем, что хотите сделать своим».